Александр Степанович Грин. Фанданго. Глава 1. Зимой, когда от холода тускнеет лицо, и засунув руки в рукава, дико бегает по комнате человек, взглядывая на холодную печь, хорошо думать о лете, потому что летом тепло. Мне представилось зажигательное стекло и солнце над головой. Допустим, это июль. Острая слепительная точка, пойманная блестящей чечевицей, дымится на конце подставленной папиросы. Жара. Надо расстегнуть воротник, вытереть мокрую шею, лоб выпить стакан воды однако далеко до весны и тропический узор замороженного окна бессмысленно расстилает прозрачный пальмовый лист закоченев в дрожа я не мог решиться выйти хотя это было совершенно необходимо я не люблю снег мороз лёд Эскимосские радости чужды моему сердцу. Главнее же всего этого, моя одежда и обувь были совсем плохи. Старое летнее пальто, старая шляпа, сапоги с проношенными подошвами. Лишь этим я мог противостоять декабрю и двадцати семи градусам. Эсте поручил мне купить у художника Брока картину Горшкова. Со стороны СТ это было добродушным подарком, так как картину он мог купить сам. Жалея меня, СТ хотел вручить мне комиссионные. Об этом я размышлял теперь, на свистявое фанданго. В те времена я не гнушался никаким заработком. Эту небольшую картину открыл я, зайдя неделю назад к броку за некоторым имуществом, так как недавно занимал ту же комнату, которую теперь занимал он. Я не любил Горжкова, как не любят пожатие холодной, потной и вялой руки. Но знаешь, что для СТ важно кто, а не что, сказала на хотке. Я прибавил также, что не уверен в законности приобретения картины броком. СТ Грузный в халате, задумчиво скребя бороду, зевнул, сказав: "Так-так", и стал барабанить по столу красными пальцами. В это время я пил у него настоящий китайский чай, ел ветчину, хлеб с маслом, яйца, был голоден, неловок, говорил с набитым ртом. Эсте помешал в стакане резной золоченой ложечкой, поднял ее, схлебнул и сказал. «Вы это... ее сторгуйте. Пятнадцать процентов дам, а что меньше двухсот — ваше».